«Вы не сможете его натянуть», — сказал я. «Неважно», — сказала Карин. «Я все равно плохо стреляю». «Трофей не обязательно должен быть полезным. Зато, когда я буду рассказывать в каком-нибудь трактире историю о том, как я сразила в бою воина эльфов, у меня по рукой будет неопровержимое доказательство». «Э, э «А могу я задать вам вопрос?» — поинтересовался я. «Где вы научились так драться?» «Ты слишком впечатлительный юноша, чтобы выслушивать эту историю», — сказала Карин. «Она помешает тебе спокойно спать по ночам».